Можно было тут такую бучу фрицам устроить, мало не показалось бы никому. Почти пятьсот бойцов с артиллерией, даже танком, не слабая заноза во фрицевской заднице. Наглядываю собравшихся, и мой энтузиазм тихо угасает. На лицах большинства собравшихся написана нескрываемая радость.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 Вы же не думаете, что все это тут было брошено просто так? — Нет, конечно, но к нам никто так и не вышел на связь. — Вышли именно те, кто за этим всем присматривает. Вы же помните, что мы снаряжали группы прорыва? — Конечно. Последние тогда ребятам отдали, только они и тогда еще ушли. Наверное, дойти не смогли.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 Те же документы про Валеныша проще было бы вытащить тихо, а не с боем прорываться Или я уже на старости лет совсем подозрительным стал? Отчего вдруг такие сложности? Или это над подземельями все так трясутся? Что же тут еще такого есть? А когда подойдут десантники, интересуется комбат?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 от того и жив до сих пор. Не знаю, что уж там померещилось особисту, но я и сам чувствовал в воздухе какой-то напряг. Времени для раздумий и размышлений у меня в последнее время хватало. Вот и начал я понемногу систематизировать некоторые малозначительные на первый взгляд детали. Во-первых, «Само положение нашего батальона. Немцы про него знают, это факт, но не трогают. Отчего? Сил мало? Ну, сомнительно. Рассчитывает уморить голодом? Уже теплее, хотя и тут варианты возможны. Мы же можем просто от отчаяния попереть на пролом, и тогда мало не будет никому».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 очень даже грамотно я не спорю немцы вообще вояки серьезные но эти солдаты явно не вчерашние призывники отчего же тогда они не на фронте что им с таким то опытом в тылу делать майор говорит что чует в наблюдении и я склонен ему верить но он все же тоже не вчерашний школьник